Глава 10 Несмотря на раннее утро, было тепло и солнечно. Игорь Колчин стоял, прислонивший спиной к стволу раскидистого дерева, чья резная юная листва отбрасывала на лицо журналиста ненадежную кружевную тень, заставляя периодически жмуриться. Дерево росло в стороне от входа в полицейский участок, перед которым, несмотря на неурочный час, уже успело собраться. Довольно внушительная толпа. Колчин сделал несколько снимков пестрого собрания на смартфон. Толпа была чрезвычайно разнородной. Присутствовали и блогеры, среди них Колчин узнал довольно популярных и профессиональных журналистов, сопровождаемые операторами телеканалов, и натуральные городские сумасшедшие, выделяющиеся среди прочих весьма эксцентричным обликом. Изредка подходили новые люди, смыкаясь во все более плотные ряды. В воздухе висело ожидание. Колчин похлопал себя по карманам, добывая сигареты и зажигалку, прикурил, неспешно затянулся и продолжил наблюдать. Отойдя в сторону от толпы, записывала подводку молодая девушка-корреспондент. Оператор снял панораму улицы и нацелил камеру на журналистку. «Мы находимся у полицейского участка Шушмора, города, в предместьях которого было найдено уникальное захоронение исторического масштаба», в полголоса тараторила корреспондент. Сейчас мы ожидаем первых комментариев от правоохранительных органов. Кто эти люди? Были ли они убиты? Какие тайны и секреты шушмара могут раскрыть нам доселе молчащие, возможно, столетиями, шушмарские мумии? Журналистка замолчала и на секунду залипла в статичной позе. Оператор поднял вверх большой палец, рапортуя, что запись идет по плану. Колчин втянул в грудь порцию сигаретного дыма и выпустил его обратно, стараясь придать облачку форму кольца. Завиток повисел в воздухе и растворился. Журналист повторил все сначала. По людскому скоплению пробежала рябь. Колчин отделился от дерева, затушил окурок, бросил его в уличную пепельницу и медленно двинулся вдоль толпы, обходя ее сбоку. Управление полиции Шушмора располагалось в типовом здании из стекла и бетона. Расположенное в центре города, оно не в свою пользу контрастировало с нарядной исторической застройкой ранних эпох, разбегающейся вверх и вниз по улице. Полицейская дверь была сплошь стеклянной, и сквозь нее было видно происходящее внутри. С той стороны от двери появлялись какие-то люди, это и стало, понял Колчин, причиной волнения толпы. Шевеление внутри участка прекратилось, и группа людей, наконец, вышла наружу. Журналист узнал начальника городской полиции Феликса Туманова, окруженного заместителями и патрульными. Толпа ожидающихся в едином порыве подалась вперед. «Что здесь происходит?» – недовольно поинтересовался начальник полиции, останавливаясь на пороге. «Замерла и его свита». Толпа заколыхалась и зашумела. «Ответьте на вопросы! Болотные мумии! Что известно на текущий момент?» Неслось со всех сторон. «Тихо все!» — гаркнул Туманов. Он обреченно вздохнул, понимая неотвратимость этой несанкционированной пресс-конференции. Чего их всех сюда принесло? Начальник полиции прочистил горло и повелел. «Давайте по одному». Толпа притихла, защелкали затворы фотоаппаратов. Камеры и смартфоны нацелились на начальника полиции. Сопровождающие шефа полицейские обступили его, взяв полукольцо, не позволяя собравшимся подступить к Туманову ближе определенного расстояния. Начальник полиции пригладил усы. «Давайте вы!» — разрешил он корреспонденту федерального телеканала из первых рядов. К лицу Туманова молниеносно прилетел микрофон в поролоновой ветрозащитной насадке с логотипом канала. Секунда, и к микрофону присоединились полдюжины его собратьев. «Как продвигается расследование?» — прозвучал вопрос. «Какое?» — Сыронизировал начальник полиции. они ведутся нами во множестве». «Дела болотных мумий!» – не смутился и уточнил корреспондент. Объектив видеокамеры его оператора сфокусировался на крупном плане Туманова. «Уже лучше!» – похвалил начальник полиции. «Всегда надо четко конкретизировать вопросы. Кто ясно мыслит, тот ясно формулирует. Что до расследования оно продвигается. Это жертвы убийства». «Но откуда у вас такая информация?» – удивился Туманов. «На месте происшествия присутствовал представитель следственного комитета». а «Мы его не вызывали», – фыркнул начальник полиции и ткнул рукой в противоположный край, откуда тянул руку человек со смартфоном. «Вы!» Освещённое солнцем море голов развернулось в сторону вопрошающего, выкрикнувшего. «Все найденные погибли в одно время, или это тела разных эпох?» Следствие пока не располагает данными на этот счет. Можно ли говорить о жертвах массового преступления? Говорить можно все, что угодно, поморщился Туманов. Факт совершения преступления требует доказательств, равно как и массовый характер преступления, если его факт, повторю, получит доказательства. Но их выловили вот именно, оборвал начальник полиции. Тела выловили, точнее тщательно извлекли из торфяно-иловой взвеси с места захоронения. Это все, о чем я могу на данный момент сообщить с полной уверенностью. Нельзя! Резкий крик в самое ухо заставил Колчина подскочить от неожиданности. Странное существо, которое журналист определил все-таки как женщину, подняла вверх руки и потрясала кулаками. Торчащие во все стороны седые клочья волос, одежда, утепленная не по сезону, странная дама была одета в зимние сапоги и осенний длинный плащ. Наряд черного цвета придавал женщине сходство с вороной. Бледное лицо с изменчивой, как ртуть, мимикой не позволяло понять, сколько ей лет. С определенной долей вероятности ей могло быть и сорок, и семьдесят. — Нельзя! Нельзя! — резко прокаркала дама, простирая руки. Ее голос сорвался и зазвучал, как трение пенопласта остекло. стекло. Нельзя вылавливать место заложенному покойнику в болоте, трясине, мочежине. Могли ли покойники стать жертвами какого-либо ритуала? — Воспользовался Колчин тем, что женщина привлекла внимание к этой части толпы. «Следствие покажет, хотя, я уверен, не могли», – пожал плечами начальник полиции. «Еще вопросы», – обратился он к толпе. «Что за такие покойники, заложенные?» – полушепотом спросил Колчин у женщины-вороны. «Проклятые, проклятые!» – забубнила она. вцепившись журналисту в предплечье. «Надо затоптать в трясине или выйдут!» «Выйдут!», выйдут — выйдут, повысила она голос. Колчин порылся в кармане пиджака, извлек шоколадный батончик и спешно вручил женщине. Она развернула обертку и принялась жадно набивать рот шоколадом, слава богу умолкнув. «Это очень древние покойники!» шла своим чередом пресс-конференция. «Такое впечатление, по правде сказать, у нас сложилось», подтвердил Туманов. Его помощники закивали, соглашаясь. Но тела в хорошей сохранности. Не странно ли это для такого старинного захоронения? Это заслуга болотной среды, которая их законсервировала. Начальник полиции отвечал на вопросы собравшихся вполне благожелательно. Но Колчин шестым чувством уловил пока что никем не слышимые ноты раздражения. Похоже, Туманову надоело быть звездой экранов. Впрочем, осознал журналист, ни на один вопрос начальник полиции толком так и не ответил. И сделал это вполне сознательно и очень профессионально. Говорил обо всем, не сказав ничего. Уделал всех с разгромным счетом. Колчин издал легкий смешок. Вопросы на Туманова сыпались вполне им ожидаемые. Уж не отрепетировал ли он ответы? Шеф полиции косил под простака, но, очевидно, будь он им, не занимал бы свой пост. Туманов продолжал отбивать подачи. Да, это могут быть трупы времен Великой Отечественной, здесь шли бои. Не исключено и что тела могли остаться со времен монгольского нашествия. Здесь проходили татаро-монголы, что зафиксировано в истории края. Вон, через два дома от полицейского управления, музей истории Шушмара, желающие могут посетить. Нет доказательств возраста тел пока не имеется, но исследовательская и генетическая работа для подтверждения древности ведется. В рамках доследственной проверки специалисты проведут необходимые анализы останков. Да, он может, положа руку на сердце, заявить, что никакие маньяки и банды серийных убийц на вверенной ему территории не орудуют. Вопросы стали истекать. Пожалуй, пора расшевелить этот утренник. Колчин набрал в легкие воздуха и громко поинтересовался, перекрикивая толпу. Они являются ли тела источником какой-либо биологической опасности? Странный вопрос. Начальник полиции переглянулся со своими подчиненными. Что ж странного? Мы, Колчин обвел рукой вокруг себя, встревожены? Ищем ответы. Возможно, при жизни покойные болели смертельным заболеванием, от которого и умерли, чумой, может, настаивал журналист. А Вдруг случился какой-нибудь мор. «Мор! Мор!» – возопила его соседка, дама в черном, воздевая руки к небу. Она доела батончик, лицо ее было испачкано шоколадом. Черные брови, подведенные, как показалось, колчин куском угля, сошлись на переносице. «Они восстали и принесут мор! Нечистая сила!» «Нужно вбить осиновый кол! Кол! Кол!» Все глаза и объективы камер обернулись в их сторону. «Вот это перформанс!» — восхитился про себя журналист. Даля предположения о чуме нет никаких предпосылок», — равнодушно произнес Туманов, но Колчин заметил, что шея начальника полиции побагровела под форменным воротничком. Он повернулся к патрульным и отдал короткое распоряжение. От группы полицейских отделился сотрудник и направился к женщине в черном. «Куда вы ее?» – подозрительно спросил Колчин у полицейского. «Да все в порядке, домой провожу», – ответил тот, бережно поддерживая даму под локоть. Журналист сообразил, что женщина – местная, городская, сумасшедшая – и, судя по доброжелательному отношению земляков, довольно безобидные. «Часто она так?» – посочувствовал он полицейскому. «Предсказывает-то?» – уточнил патрульный, уводя даму. «Да не то чтобы часто, но всегда в цель. Почти все, что они скажет, сбывается». Они скрылись за углом дома. Тем временем начальник полиции демонстративно посмотрел на часы. «Спасибо за вопросы! На этом все!» – провозгласил он. «А какой научный институт занимается изучением происхождения тел?» – напоследок попытал удачу Колчин. «Тайна следствия!» – не теряя самообладания, коротко бросил туманов и развернулся. Перед тем, как уйти, он окинул толпу прощальным взглядом, чуть дольше задержав его на Колчине, кивнул своим заместителям, и с достоинством удалился. Народ начал расходиться. Видеоблогеры торопились скорее опубликовать эксклюзив. Журналисты спешили смонтировать материал к выпуску новостей. Через короткое время улица опустела. Колчин подобрал с асфальта обертку от шоколадки, оброненную женщиной в черном, и донес ее до уличной урны. Солнце светило, как в пустыне, не скажешь, что весна в средней полосе. Журналист спрятался в сомнительной тени знакомого дерева и достал новую сигарету. Однако не успел он закурить, как из полицейского здания вышел незнакомый сержант и настоятельно пригласил пройти внутрь. В компании полицейского Колчин проследовал до кабинета на первом этаже. В здании царила приятная прохлада. С позволения своего сопровождающего журналист задержался у кулера в коридоре и с наслаждением опрокинул стаканчик холодной воды. Сержант проследил за тем, чтобы журналист зашел внутрь кабинета, а сам остался снаружи. Дверь со скрипом захлопнулась. На звук развернулся высокий блондин, который до этого, заложив руки за спину, стоял... и сквозь жалюзи глазел в окно. Он был единственным человеком в помещении. — О, Максим Рудольфович? И вы здесь? Наверняка расследуете дело мумий. Колчин постарался, чтобы его догадка прозвучала не слишком фальшиво. Он одернул ветровку и шагнул навстречу следователю. — А что же вы с шефом полиции не вышли на народные вопросы отвечать? — Тонкая улыбка заиграла на губах Райан Вальда. «Не люблю публичности», – он протянул колчину ладонь, и они обменялись рукопожатиями. Журналист бросил взгляд за плечо следователя. «Так и есть. Окно кабинета выходит на улицу, где только что начальник полиции Туманов филигранно провел незапланированный брифинг, раскидав всех присутствующих как котят». «Значит, все это время Райенвальд наблюдал за происходящим из портера. И вы здесь, Игорь, наверняка расследуете дело мумий!» Протянул Райенвальд с усмешкой и в упор посмотрел на журналиста. Серые глаза следователя опасно блеснули. «Что-то не к добру он такой веселый!» Подумал Колчин и расплывчато ответил. «Ну, более или менее!» — Скорее более, нежели менее, — продолжил усмехаться следователь. — Иначе какого дьявола вы все это время за мной таскаетесь?